Сноска 1. При этом масштаб цен должен быть таким, чтобы человеку было психологически удобно считать, совершая повседневные покупки и планируя свой бюджет. Это означает, что цены тех товаров, потребность в которых возникает ежедневно и еженедельно, в России должны лежать в формате рубли-рубли, копейки-копейки, то есть не более чем двузначные в целочисленной рублёвой составляющей. Большинство цен в формате рубли, копейки-копейки. Даже пятизначные рублёво-копеечные цены, не говоря уж о ценах большей размерности, в повседневном обиходе неудобны, поскольку значимость четвёртого и последующих знаков большинством плохо ощущается и осознаётся. Соответственно, и зарплаты должны соотноситься с таким масштабом цен. оставаясь в пределах необходимых для покрытия демографически обусловленных потребностей. Другими словами, надо правильно пользоваться нулями. Так, например, если сегодня убрать лишний ноль в ценах на товары и услуги и, соответственно, в ценах на профессионализм и готовность трудиться, зарплата, то результаты реформ даже для Дремучего в вопросах внутренней политики и экономики обывателя станут абсолютно ясными. поскольку зарплата практически вернётся к уровню 1985 года, но при этом выяснится, что цены на товары первой необходимости, хлеб, транспортные услуги, электроэнергия, бензин и другие выросли в 5-10 раз.